Армении имели на голове медные шлемы, сплетенные из проволоки, и были вооружены медными щитами и дротиками. Миоты Олфака имели на голове остроконечные шапки из плотного войлока. беры были в черных высоко подпоясанных хитонах и шапках из шкуры барса. Тавры, одетые вовчины, потрясали изогнутыми скифскими луками и каменными булавами на подобии человеческих голов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 выставили перед собой продолговатые деревянные щиты с грубо намалеванными кораблями, будто бы на этих судах они покинули берега Трады и, заблудившись вместо благословенных Микен, попали в теснины Кавказа. Одежда светловолосых гигантов бастарнов, занявших низовье Данувие во времена Лаудики, напоминала фракийскую, но на головах воинов были шлемы с рогами,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 Каппадокийцы, Армении, фракийцы, галаты — все племена и народы, не желавшие подчиняться римской власти, не хотели принять римское оружие. Магий пожимал плечами. Ему было непонятно возмущение воинов Митридата. Римляне охотно заимствовали все достойное подражанию своих врагов, и он мог бы указать, что в вооружении легионера принадлежит и трускам, а что галлам. Митридат выхватил меч из ножен.